Вскрывать или не вскрывать, вот в чем вопрос. Абсолютное большинство людей относится крайне негативно к посмертному медицинскому исследованию их тела. Их приводит в ужас сама мысль о том, что с бренной оболочкой будут проводить какие-то манипуляции, резать, потрошить, разбирать на органы и тому подобное. также себя ведут и родственники умерших. Понять людей можно, никакой эстетики в этой процедуре нет, и, конечно, никакого удовольствия она судмедэксперту не доставляет. Однако, несмотря на то, что мы живем в 21 веке, другого достоверного способа установить причину смерти до сих пор не придумали. Вы спросите, а как же виртуальное вскрытие при помощи томографа? Действительно, такой способ диагностики используется в Израиле, Европе, но он не отменяет аутопсии. Да, это исследование позволяет увидеть во всей красе, например, переломы костей, но потом все равно придется брать нож и те же переломы исследовать так, как положено. А как изымать образцы внутренних органов? Поэтому вскрытие трупа, увы, процедуры необходимые для определения точной причины смерти. Не говоря уже обо всем остальном. С ее помощью устанавливают, как давно умер человек, получил ли он повреждения при жизни, и чем они были причинены, какова возможность причинения повреждений в той или иной ситуации и так далее. Все это необходимо понимать родственникам покойного, если они действительно хотят знать, как и почему умер дорогой им человек. Представления о вскрытии зачастую основаны на байках, слухах и знаниях, обычно поверхностных человеческой анатомии. Недавно взрослые и образованные люди на полном серьезе признались мне, Они были уверены, что когда извлекается головной мозг из полости черепа, глаза могут выпасть из глазниц, и это вполне естественно. Людям не нужно знать профессиональные тонкости и детали. Мы смотрим кино Весна на Заречной улице и видим сталевара, который ломом пробивает путь для чугуна или стали в горне. Мы не задумываемся о том, что предшествовало этому, как устроена доменная печь. Какие химические вещества добавлены в сырье для того, чтобы получить сталь, металлург в горячем цеху, смотрящий на льющуюся сталь, является символом профессии. Когда мы говорим о хирургии, мы представляем себе хирурга, склонившегося над операционным столом, в ярком свете бестеневых ламп. Мы не задумываемся о том, что перед операцией проведена огромная работа медицинского персонала, подготовлен сам больной. А ход операции, возможные осложнения и пути их устранения многократно проработаны в голове хирурга. То же касается и того, как мы рисуем себе процесс вскрытия трупа. Получается вполне стереотипная и не очень приятная картина. В действительности исследование трупа начинается не в секционном зале, а в кабинете эксперта. А первый этап – ознакомление с направительной документацией. Считается, в идеале, что после изучения этих документов эксперт может составить представление о том, что же случилось с человеком перед смертью, болел ли он, употреблял ли какие-нибудь вещества, били ли его, была ли какая-то подозрительная обстановка на месте обнаружения трупа и так далее. Информация эта очень важна, поскольку помогает эксперту планировать свои действия. К сожалению, идеал на то и идеал, что в природе почти не встречается. И сведения, указанные в протоколе осмотра трупа, как правило, очень скудны, а иногда и совсем отсутствуют. После изучения документов эксперт приступает непосредственно к исследованию тела. Сначала наружному, а потом внутреннему. Наружное исследование начинается с подробного описания одежды. Если имя умершего неизвестно... Осмотр одежды происходит особенно тщательно. Указываются все нашивки, надписи и принты, застежки, карманы и их содержимое, прощупываются швы одежды. Такая скрупулезность объясняется тем, что одежда очень важна при последующей идентификации трупа. Иногда в складках или в карманах обнаруживают предметы, позволяющие пролить свет на образ жизни и состояние здоровья покойного шприцы таблетки от различных заболеваний иногда даже легкие и тяжелые наркотики повреждения одежды а также присутствующие на ней кровь рвотные массы сперма моча грунт мы внимательно описываем и фотографируем были случаи когда только лишь по отпечатку подошвы ботинка удалось установить преступника или выявить владельца автомобиля совершившего наезд на пешехода после исследования трупа Одежда передается либо родственникам умершего, либо следователю. Далее надо подробно описать тело со всеми особенностями – татуировками, пирсингами, зубами, рубцами, пигментными пятнами и, конечно, с повреждениями. Если личность умершего неизвестна, судмедэксперт составляет словесный портрет, измеряет ширину кистей и длину стоп. Иногда может показаться, что такое тщательное описание – Перебор, но это не так. После захоронения неизвестного трупа за государственный счет для идентификации остаются одежда, фотографии, отпечатки пальцев, кровь и словесный портрет. А опознание может пройти и через месяц, и через год. Часто татуировки позволяют кое-что сказать о прошлом человека или его профессиональной принадлежности. У меня в практике был случай, когда труп опознали благодаря тому, что на груди была татуировка, домашний адрес. У одного мужчины на стопе была татуировка в виде привязанной к пальцу бирки с надписью: "Привет работникам морга". И лишь после наружного описания тела происходит то, с чем ассоциируется деятельность судебно-медицинского эксперта вскрытие. Обязательному внутреннему исследованию подлежат три полости организма: полость черепа, грудная, и брюшная полости. Стоит сказать, что все секционные разрезы проводятся так, чтобы их не было видно. Например, на голове разрез проводится ближе к затылку, и кожа отслаивается спереди и сзади, после чего делается специальный распил костей черепа, рассекается твердая оболочка головного мозга и извлекается головной мозг. Грудную и брюшную полости вскрывают одним разрезом, после чего их осматривают, и внутренние органы извлекают, как правило, одним комплексом, от языка до прямой кишки. Такое извлечение наиболее удобно потому, что все анатомические связи между органами сохраняются, и врачу легче проследить распространенность повреждений и патологических процессов. Если есть показания, то распиливают позвоночник для осмотра спинного мозга, конечности и так далее. Вообще эксперты не ограничены ни в количестве разрезов, ни в их глубине или длине, ни в локализации. Только вот ни один из нас никогда без острой необходимости не сделает разрез, который нарушал бы внешний вид тела. Наоборот, разрезы мы всегда стараемся минимизировать. Извлечь внутренние органы можно несколькими способами, и некоторые из них предполагают очень небольшие разрезы кожи. Ну, например, молодых незамужних девушек часто хоронят в свадебных платьях с глубоким декольте. В таких случаях эксперт, разумеется, применяет более щадящий способ исследования. Все разрезы зашиваются, иногда тампонируются специальными материалами, чтобы кровь, оставшаяся в мелких сосудах, не попала на одежду. Во время аутопсии из трупа берут биологический материал для различных исследований. Практически всегда это образцы крови, мочи, других биологических жидкостей для определения наличия и концентрации этилового спирта, кусочки внутренних органов для микроскопического исследования, иногда целые органы при подозрении на отравление, утопление и тому подобное, кости и кожа с повреждениями. В одних случаях список того, что нужно изъять, составляет следователь, в других решение принимает сам эксперт. Думаю, именно отсутствие в телах некоторых органов в связи с изъятием их на дополнительные и лабораторные исследования и породило представление о том, что в моргах торгуют органами направо и налево. Не торгуют, но об этом позже. Люди, далекие от судебной медицины, часто спрашивают, а куда вы деваете потом внутренние органы? Приходится в сотый раз объяснять, что все внутренние органы – это часть тела человека, и после окончания исследования большинство из них, за исключением изъятых для экспертизы, укладывается обратно. После чего санитары бальзамируют или же сразу зашивают тело, омывают и подготавливают для захоронения, одевают, гримируют и укладывают в гроб. Специалисты, занимающиеся тонатопроксией, посмертным сметным макияжем бальзамированием и прочим иногда творят настоящие чудеса и благодаря им родственники получают возможность похоронить тело в открытом гробу даже при наличии каких то грубых повреждений или изменений после исследования трупа судебно медицинский эксперт выписывает справку о смерти которая позволяет родственникам похоронить тело примерно через месяц приходят результаты анализов на основе которых Судмедэксперт и пишет свое заключение. То, что так интересуют правоохранительные органы. Так вскрывать или нет? Если речь идет о патологоанатомическом вскрытии, родственники имеют полное право отказаться. Закон этого не запрещает. Если же назначено судебно-медицинское исследование, то аутопсия неминуема. Бывает искренне жаль родственников умерших, когда они просят не вскрывать тело их близкого. Но эксперт тут бессилен. За него уже подумал следователь и решил, что в данном случае необходима именно судмедэкспертиза. Родственники используют в качестве аргументов последнюю волю покойного какие-то религиозные и национальные соображения. Ссылаются на хронические болезни, которыми страдал покойный. Но все это бесполезно. От эксперта ничего не зависит. Он обязан исследовать труп. Максимум, что мы можем сделать в такой ситуации, и всегда это делаем, задержать вскрытие тела и отправить родственников к следователю за разрешением выдать труп без вскрытия, предупредив, впрочем, что у них мало шансов. В год выдают лишь одно-два тела без вскрытия. И, как правило, это тела тяжело больных детей, которые зачем-то направили на судебно-медицинские исследования. Бывают, казалось бы, вполне очевидные случаи. Умирают пожилые люди, и нет никаких подозрений на насильственный характер смерти. Однако при исследовании устанавливается убийство. Люди как люди, квартирный вопрос только испортил их. Эти слова известного литературного персонажа как никогда актуальны в наши дни. Несколько лет назад в одном небольшом городке, где я тогда работал, мы получили сообщение о женщине преклонных лет, скоропостижно умершей у себя дома. Пока собирались, пока добирались, прошло несколько часов. Покойница дома не оказалось как и ее родственников. От соседей мы узнали, что похороны уже в самом разгаре, и тело повезли на кладбище. Приехав туда, мы действительно обнаружили уже готовую могилу и гроб с телом. Пришлось с очень большим скандалом прямо в гробу везти тело в морг. Мы провели вскрытие и выявили механическую асфиксию в результате того, что рот и нос старушки были закрыты чем-то мягким. Впоследствии оказалось, что сын задушил мать подушкой. Участковый врач, не найдя повреждения, что и вправду было сложно сделать, выдала справку о смерти, и труп едва не захоронили. В 1990-е годы тоже случалось, что трупы некоторых товарищей не вскрывали. Тогда было просто. В морг приезжали ребята с автоматами и вежливо просили дежурного санитара отдать им тело. Тот имел четкую инструкцию – трупы отдавать, жизнью не рисковать. Сейчас ничего подобного уже нет, хотя иногда мы вынуждены прибегать к помощи полиции, которая охраняет морг от несанкционированного проникновения особенно настойчивых людей.